Дорогие радиослушатели, прочтем слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея в 10 главе, в 16 стихе. Вот, и я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змей, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками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 Как вы, дорогие друзья, знаете, среди апостолов были не только молодые, но и более зрелые люди вроде апостола Петра. Так что для свидетельства, для служения Господу призваны верующие всех возрастов. В этом отношении и для пожилых людей нет извинения. Посылая своих учеников на проповедь Евангелия, Господь не скрывал от них тех затруднений, тех страданий и опасностей, которые ожидали их на этом пути. Он не обещал им земных благ, славы, служебной власти. Господь предупредил их, что они будут ненавидимы всеми за имя Его. Они будут среди людей, как овцы среди волков». Нет более различных по виду и характеру животных, чем овцы и волки. Овцы кротки, боязливы, не очень-то смышленные, добродушные. Волки, напротив, свирепые, смелые, дерзкие, как настоящие разбойники. Кого же Господь имел в виду под этими волками? Это были могущественные люди того времени, среди которых оказались апостолы. Это были правители, князья или начальники, первосвященники, все те, кто осудил Христа и предал Его смерти. После Христа их первой жертвой был диакон Стефан, которого иудеи побили камнями. Немного позднее ими же был обезглавлен апостол Иаков, а еще позднее по всей Римской империи были воздвигнуты на христиан жестокие гонения, во время которых погибло несчетное количество последователей Христа, между которыми нашли свою мученическую смерть и апостолы Петр и Павел. «Борьба между овцами и волками не прекращается и по сей день». Особенно это наглядно в тех странах мира, где продолжаются гонения против верующих. Разгоняются собрания христиан, закрываются их молитвенные дома, верующих судят, сажают в тюрьмы, лагеря, наконец, их убивают. Казалось бы, что при таких условиях жизни, преследований, верующие последователи Христа будут окончательно истреблены с лица земли, и волки восторжествуют. Но мы видим обратное явление. Вместо исчезновения верующих они появляются еще в большем количестве. Властвующие волки ничего не могут сделать с послушными своему пастырю овцами. И кто бы мог подумать, что овцы оказались гораздо сильнее волков. Старый языческий мир был покорен беззащитными, обезоруженными последователями Христа. Как же это могло случиться? Дело в том, что кротость, которая в мире считается слабостью, на самом деле представляет огромную силу. Она более могуча, чем сила насилия. Эти мученики, умирающие, подобно Стефану, с молитвою за врагов своих, эти христиане, спокойные, даже радостно, шедшие навстречу ужасным мучениям, юноши и девушки, даже дети, выходящие на арену и становящиеся добычей хищных зверей, но не желавшие отречься от своей веры, они производили на людей, зрителей потрясающее впечатление. Сначала их... Жалели, потом стали удивляться им, затем невольно стали задумываться, откуда же эти христиане черпали такое мужество, такую твердость и такую радость. Люди начинали расспрашивать об их вере, начинали изучать ее, изумляясь ее величию, проникаясь ее правдой и, наконец, принимали ее. Таким образом, палачи были покорены своими жертвами, волки побеждались овцами. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир», — говорит нам Христос. «Как много приходится нам встречать в мире людей черствых, бессердечных, жестоких, которых не трогают ни наши страдания, ни слезы, они делают нашу жизнь очень тяжелой». И вот лучшим орудием в духовной борьбе с такими людьми, чтобы обезоружить их и привлечь их к себе, является доброта и кротость. Только кротким Господь обещал дать в наследие землю и наслаждаться миром. Где-то я читал рассказ о том, как один маленький мальчик покорил сердце старого морского волка. Таким именем называли людей, которые большую часть своей жизни провели в море, в борьбе с водной стихией, не раз глядели смерти в глаза». Это были люди, ведшие суровый образ жизни, не знавшие нежных сентиментальных чувств. Так вот, в одном из купе поезда находилось трое путешественников, молодые муж и жена с мальчиком лет четырех, красивым и белокурым, как его мать. Молодая женщина с грустью глядела в окно, за которым пробегали деревья, поля, фермы. Это была ее родина, но она чувствовала себя чужой в этих местах. Через несколько минут она увидела среди зелени и цветов дом своих родителей, Она вот уже много лет не была в нем, с тех пор, как отец ее не одобрил ее брак, изгнал ее из дому и запретил ей бывать у них. Слово отца было твердым, и своих решений он не менял. В это время поезд приостановился на минуту, и господин высокого роста с большими седыми усами в морской форме вошел в купе. Это был отец молодой женщины. Они узнали друг друга. Отец хотел было переменить купе, но кондуктор сказал, что он это может сделать лишь на следующей остановке. Старому морскому волку ничего другого не оставалось делать, как занять место в купе. Дочь и ее муж делали вид, что спят, но мальчику было интересно посмотреть на нового пассажира, и он примастился на лавке напротив дедушки. Капитан взглянул на ребенка. Где-то в глубине его сердца Шевельнулось какое-то странное чувство, которое на морском жаргоне не имело своего определения. Вскоре мальчик перебрался ближе к старику и оказался между его коленями, а когда он, склонив свою белокурую головку, коснулся своими нежными губами руки дедушки, суровый капитан почувствовал, что какой-то жгучий ком подкатывается к его горлу, и он уже не мог удержаться и погладил головку мальчугана. Увидев у деда ленточку ордена, мальчик сказал, что у него дедушки тоже есть такая же ленточка. Это значит, как папа говорит, что дедушка человек храбрый. Когда я вырасту, то поеду к нему и тоже буду капитаном, как он. Старый морской волк задыхался от душивших его слез. Наконец он не выдержал. Он прижал маленькую головку внука к своей груди и осыпал ее поцелуями. Поезд остановился, и старик встал, чтобы перейти в другое купе. «Вы уже уходите?» — спросил мальчик. «Хочешь со мной пройти?» — дрогнувшим голосом спросил старик. «Я очень хочу пойти с вами, но только с мамой». «Ну, спроси ее, хочет ли она пойти с нами». Старик, взглянув на дочь, та плакала. Обращаясь к мужу, он сказал, «Отпустите их ко мне на несколько дней. Я привезу их к вам потом. А лучше приезжайте сами за ними». Он протянул им дрожавшие руки, а по его суровому лицу текли слезы. Старый морской волк был побежден ягненком. Не только кротостью овцы побеждают волков. С ними повсюду следует всемогущий пастырь. Он охраняет их, защищает, заботится о них и делает их сильными и мужественными. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овец своих». Сказав ученикам своим «Я посылаю вас, как овец среди волков», Господь добавил «И так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». И опять мы видим резкий контраст между змеей и голубем. Чему мы можем научиться у змеи, которая всем своим видом приносит лишь отвращение? Господь говорит, чтобы научились ее мудрости». Мудрость змеи заключается в ее постоянном бодрствовании. Представьте себе, змея спит с открытыми глазами. Это кажется нам невозможным. Кто может спать с открытыми глазами? Мы не только спим с закрытыми глазами, но еще и подушку кладем под голову. Нет более бдительного животного, чем змея, потому что даже во время сна она вся настороже как всегда подстерегает, готовая к самозащите при малейшей опасности. Конечно, мы не можем физически подражать змее, чтобы держать наши глаза постоянно открытыми. Зато мы можем, и это именно и хотел сказать нам Господь, подражать ей духовно. Мы никогда не должны закрывать глаза нашей души. Мы постоянно должны следить за собой и опасностью впасть в искушение». Слово Божье предупреждает нас о лисенятах, которые портят виноградники. Это сравнение образно показывает, как маленькие грехи, такие как гордость, ревность, зависть, злословие, нетерпение, недоброта, несдержанность, могут сделать несчастной нашу личную жизнь и жизнь окружающих нас людей. Грех будет постоянной проблемой в нашей жизни до тех пор, пока наше «я» будет в центре ее». Господь сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми свой крест, и следуй за Мною». Как легко устанавливать нам свои собственные цели, действовать по собственным побуждениям и добиваться своих желаний, не согласовывая свою волю с волей Божьей. Но Господь призывает нас искать Его пути, бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Все мы нуждаемся в столь важной добродетели. Сколько печальных ошибок могли бы мы избежать, если бы имели мудрость змеи, если бы мы жили с постоянной боязнью сделать, сказать или даже подумать что-либо дурное. «Блажен, — говорит Писание, — кто непрестанно имеет страх Божий в сердце своем. Страх Господень и есть настоящая мудрость, которую Господь хотел, чтобы имели все верующие последователи Его». Но вот Господь говорит нам, что нужно с осторожностью и бодрствованием змеи сочетать простоту голубя. Голубь – какая это простая и в то же время прелестная птица. Неудивительно, что Дух Святой во время крещения Иисуса Христа принял вид голубя. Голубь – это образ простоты, чистоты, кротости и нежности. Господь призывает нас подражать простоте голубя. Голубь — совершенно безвредное существо, всегда доброе и кроткое, полезное для человека. Это крылатые почтальоны наши. У голубя нет и тени, хитрости, коварства, как это замечается у других животных. Простодушие — вот его характеристика. И Господь хочет, чтобы это простодушие голубя было достоянием нашей души. «Не уклоняйтесь от простоты во Христе», – предупреждает нас Слово Божье. Во всяком деле, простая дорога – это прямая дорога, и она, вернее всего, приводит к цели. В нравственных вопросах прямой дорогой мы называем наш долг. Долг – это то, что требует наша совесть, что повелевает нам закон Божий, чему мы должны подчиняться немедленно, без оговорок, без колебаний. Долг должен быть для нас прежде всего. Долг во что бы то ни стало. В этом долге и заключается простота. Вспомните борьбу Христа в пустыне с тем ужасным врагом, которого Священное Писание называет «львом рыкающим», всегда готовым растерзать нас. Заметьте спокойную простоту, с которой Господь отражает все атаки дьявола. Да поможет нам Господь в исполнении Его Слова».